Глава 16. Женщина-диктор канала новостей совершенно ровным, лишенным эмоций голосом, зачитывала последнее известие. В дополнение к штрафу, Альянс добровольно согласился на введение торговых санкций в качестве наказания за нарушение Конвенции Цитадели. Большинство этих санкций затронут отрасли производства корабельных двигателей и нулевого элемента. Один из экспертов предупредил, что цены на энергоносители на Земле могут подскочить почти на 20% в течение следующих. Андерсон щелкнул пультом и выключил приемник. «Я думала, будет хуже», — сказала Кали. «Гойл крепкий орешек», — объяснил Андерсон. «Но я все равно думаю, что нам повезло». Они сидели на краю кровати в одноместном номере отеля в Хейтре. Андерсон снял этот номер на своё имя, как офицер Альянса, проводящий расследование. Однако в их ситуации проживание вдвоём в одноместном номере было всего лишь необходимостью. Он пока не докладывал никому, что Кали у него. И если бы он заказал две отдельные комнаты или просто двухместный номер, это вызвало бы подозрение. «Ну, так что дальше?» – спросила Кали. «Куда мы отправимся отсюда?» «Честно говоря, не знаю». Пожал плечами Андерсон. «Официально теперь это дело спектров. Но здесь слишком много неясностей, чтобы Альянс просто взял и отошёл в сторону». «Неясностей?» «Например, ты. У нас всё ещё нет ясных доказательств того, что ты не предатель. Нам нужно что-то, чтобы снять с тебя все подозрения. Кроме того, мы до сих пор не знаем, кто же настоящий предатель. Или куда они увезли доктора Чианя». «Увезли Чианя? Что ты имеешь в виду?» «Посол убеждена, что доктор Чань все еще жив и находится в плену», объяснил Андерсон. «Она полагает, что именно он был причиной нападения на базу. Следуя ее логике, кому-то очень были нужны его знания и опыт. И этот кто-то пошел на все, чтобы его заполучить, даже на убийство». «Это безумие», настаивала калия. «Как насчет того инопланетного артефакта, который он нашел?» «Вот истинная причина нападения». «Об этом пока никто не знает», – напомнил ей Андерсон. «Только ты и я». «Мне показалось, ты уже сообщил обо всём, куда следует», – проговорила она, опустив глаза. «Я бы никогда не сделал ничего подобного, прежде не сказав тебе», – заверил её Андерсон. «Если бы я передал им эту информацию, они захотели бы узнать, откуда мне это известно, и мне пришлось бы рассказать им о тебе. Думаю, нам пока не стоит этого делать». «Ты в самом деле заботишься обо мне», – прошептала она. Было странно, что она попыталась подавить свои эмоции, будто она была сбита с толку или смущена. «Кали, в чем дело?» Девушка поднялась на ноги и прошла в противоположный конец комнаты. Она замерла на мгновение, затем глубоко вздохнула и повернулась лицом к нему. «Я должна тебе кое-что сказать», – произнесла она мрачным голосом. «Я много думала об этом. Постоянно с того момента, как ты рассказал мне о встрече с Сареном на развалинах Дахтан». Он ничего не ответил, а лишь кивнул, чтобы она продолжала. «Когда я впервые увидела тебя в доме отца, я не могла доверять тебе. Даже после того, как ты сражался с Кроганом, я не была уверена в тебе. Поверил ли ты мне по-настоящему или всего лишь пытался взять меня живой?» чтобы я могла рассказать тебе всё, что мне известно о Сайдоне. Андерсон уже почти собрался сказать ей, что она может ему доверять, но затем передумал. Было лучше дать ей выговориться. А потом мы отправились к Дахтан, и там ты повстречался с Ареном, и… я знаю, что произошло там, Дэвид. Даже то, о чём ты не рассказал мне. «О чём ты говоришь?» – запротестовал он. – Я рассказал тебе всё, что там произошло. Она покачала головой. «Не все. Ты сказал, что Сорен хотел убить тебя, а потом передумал, видимо, посчитав, что там могли быть свидетели. Но ведь ты даже не потрудился сказать ему, что ты был не один, ведь так?» «Мне не надо было ему ничего говорить. Он сам обо всем догадался». «А если бы не догадался, то наверняка убил бы тебя. Ты рисковал своей жизнью вместо того, чтобы сказать этому спектру, что пришел со мной». «Ты строишь догадки на пустом месте!» Неумело попытался выкрутиться Андерсон. Да мне и в голову не приходило ничего подобного, пока он не ушёл. «Не умеете вы врать, лейтенант!» С лёгкой улыбкой произнесла она. «Может, это потому, что ты хороший человек?» «Ты тоже хороший человек?» Заверил он её. «Нет!» Сказала она, покачав головой. «Вернее, не совсем. Меня трудно назвать хорошим человеком. «Наверное, поэтому я умею врать». «Ты лгала мне?» – спросил Андерсон, а в его ушах явственно прозвучали слова Сарена, произнесённые им у Дахтан. «Она обманывает тебя. Она знает куда больше, чем говорит». «Я знаю, кто был предателем. У меня есть доказательства. И я знаю, как мы можем выяснить, кто его сообщник». Андерсон почувствовал себя так, будто ему влепили по щечину. Трудно было сказать, что ранило его больше, то, что Кали обманывала его, или то, что Саренс умел распознать ее ложь задолго до того, как он сам начал что-либо подозревать. «Я понимаю», – мягко проговорил он, – «ты всего лишь проявил осторожность, осмотрительность». «А я оказался слепым глупцом и не понял, что происходит на самом деле», – подумал он. «Должно быть». Развод прошел для него не настолько бесследно, как он полагал. Он был в отчаянии и чувствовал себя одиноким, поэтому и вообразил себе особую связь между ним и Сандерс, хотя единственное, что связывало их, было нападение на базу Альянса. Он старался быть хорошим солдатом и не смог сохранить свой брак из-за этого. Теперь же, когда его брак распался окончательно, он позволил своим чувствам вмешаться в служебное задание. Синтия бы наверняка посмеялась над этой иронией. «Я собиралась тебе рассказать», — настаивала Калли. «В ту ночь, когда ты спас нас от Крогана, Грисом предостерегал меня не делать этого. Но ему ты рассказала. Он мой отец! Человек, которого ты едва знаешь?» — подумал Андерсон, но ничего не стал произносить вслух. Логически он понимал, почему она так поступила. Но от этого его больнее становилось меньше. Она использовала его. Она играла с ним всё это время, по крохам выдавала информацию только для того, чтобы отвести его взгляд в сторону, чтобы он не осознал правду. Всё это время у неё были ответы, которые он искал. Андерсон глубоко вздохнул и взял себя в руки. Не было смысла зацикливаться на этом. Что сделано, то сделано. Точка. Пустые размышления о том, как Кали манипулировала им, не помогут выполнить задание, не помогут отомстить за тех, кто погиб на Сайдоне. «Итак, кто же предатель?» – спросил он, подчеркнуто ровным голосом. «Доктор Чиань, разве не ясно?» Андерсон не мог в это поверить. «Ты утверждаешь, что один из самых уважаемых и влиятельных ученых Альянса предатель, который помог убить им же набранную команду? Почему?» «Я же говорил о тебе. Он боялся, что его проект закроют. Он, должно быть, понял, что я собираюсь доложить о его действиях. Единственным способом для него продолжить изучать тот инопланетный артефакт было устроить нападение на базу и свалить всю вину на меня». «Ты на самом деле думаешь, что из-за этого он пошёл на убийство?» «Всё ещё недоверчиво спросил Андерсон». «Из-за своих исследований? Я же говорил о тебе, что он был одержим, помнишь?» Этот артефакт оказывал на него какое-то влияние. Он изменил его. Он… Похоже, он помешался на этом. Она подошла и опустилась на одно колено рядом с ним. Ее руки крепко сжали его ладони. «Понимаю, тебе трудно поверить мне после того, как я была нечестна с тобой. Но Чиань был не в себе, именно поэтому я решила доложить обо всем», – объяснила она. «Я понимала, что иду на риск. Но я и подумать не могла, насколько всё серьёзно, пока не узнала об уничтожении базы. Именно тогда я и поняла, как опасен стал доктор Чань, как далеко он может зайти. Я была в ужасе. Её действия были полностью оправданы, но Андерсон ничего не хотел об этом слышать. Только не сейчас. Он поднялся, высвободив свои руки из-под её ладоней, и прошёл в дальний конец комнаты. Он хотел верить ей. но её рассказ казался слишком невероятным. Мог ли уважаемый учёный и исследователь внезапно превратиться в чудовище и убить всех своих друзей и сослуживцев из-за какого-то кусочка инопланетной технологии? «Ты сказала, что у тебя есть доказательства?» Поворачиваясь к ней лицом, спросил он. Она достала маленький оптический диск. «Я сделала копии его личных файлов, на случай, если придётся торговаться». Она бросила ему диск. Он осторожно поймал его, стараясь не повредить. «Передай это надежному человеку в Альянсе. Здесь доказательство того, что я говорю правду». «Почему ты только сейчас показываешь мне этот диск?» Я полагала, что Чан вряд ли действовал в одиночку. У него слишком много влияния внутри Альянса. Адмиралы, генералы, послы, политики. Он знаком со многими из них. И если бы я дала тебе этот диск, а ты передал его кому-то, кто работает на него... Она не закончила мысль. «Вот почему я тебе не рассказывала об этом, Дэвид. Я должна была быть уверена». «А почему именно сейчас? Что изменилось?» «У тебя есть люди внутри Альянса, которым ты доверяешь. А я наконец решила, что могу доверять тебе». Он сунул диск в нагрудный карман рубашки и сел обратно на кровать рядом с ней. И «Еще ты сказала, что ты знаешь, как вычислить того, с кем работал Чань. «Все его персональные файлы записаны на этом диске», – ответила она. «Большинство из них – это его дополнительные заметки о ходе исследования, то, что он держал при себе. У меня не было времени взломать всю информацию, мне нужно было бежать оттуда. Но я совершенно определенно скопировала все финансовые отчеты. Расшифруй их и проследи, откуда приходили денежные переводы. И ты найдешь того, кто финансировал всю эту операцию». Андерсон кивнул, сознанием дела. Просто следуй за деньгами. Точно. Они посидели так еще какое-то время. Ни один из них не заговорил и не попытался уйти. Андерсон первым нарушил молчание. Он поднялся и взял свою куртку. Нам нужно передать эту информацию послу Гоил, сказал он. Это поможет оправдать твое имя и найти того, с кем работал Чань. А что потом? Она спросила его, вскочив, чтобы тоже взять свою куртку. «Что мы будем делать дальше?» «Дальше я собираюсь отправиться на поиски того, кто напал на Сайдон. Но ты со мной не пойдёшь». Кали просунула одну руку в рукав куртки, куртке, но, услышав его слова, замерла на месте. «О чём это ты?» Её недоверие всё ещё ранило его. Но не это было причиной его решения. Его оскорблённые чувства были его собственной проблемой. Она просто делала всё, чтобы пережить этот ужас, и откровенно говоря, он не мог обвинять её в этом. Она была не виновата в том, что он поддался своим эмоциям. Но на этот раз он должен был быть уверен, что этого не повторится. «Тот Кроган всё ещё ищет тебя. Нам нужно увезти тебя с этой планеты куда-нибудь, где ты будешь в безопасности. Погоди-ка!» – сердито возразила она. «Ты не можешь просто так бросить меня! В этом нападении погибли мои друзья, я имею право участвовать в этом. Сейчас дело может принять жестокий оборот, сказал он ей. Ты служишь в альянсе, но мы оба знаем, что ты не солдат. Если ты увяжешься за мной, то будешь только задерживать меня и путаться под ногами. Она сверкнула на него глазами, но так и не нашла, что противопоставить его логике. Ты выполнила свою часть. Добавил он, указав на карман, в котором лежал диск. «На этом твоя работа завершена, а вот моя только начинается».